Сегодня, однако, голову арк занимало нечто иное. Причем занимало в более или менее буквальном смысле этого слова. Оно было круглым, а вокруг росли здоровые волосы. Арканцлер готов был поклясться, что вчера ничего подобного там не было. Он вертел головой то в одну, то в другую сторону и рассматривал в зеркале другое зеркало, которое держал над затылком. Следующим служащим, просыпавшимся после чудакули и библиотекаря, был казначей. Однако вовсе не потому, что казначей любил вставать рано, а потому, что к десяти часам весьма ограниченный запас терпения арканцлера канцлера иссякал. Наверное, чудакули вставал на нижней площадке лестницы и начинал орать «Казначей!», пока казначей не появлялся. На самом деле вопль раздавался ровно в одно и то же время, поэтому вскоре казначей, прирожденный нервоядный, то есть существующий исключительно за счет собственных нервов, научился подниматься и одеваться во сне в точности за несколько минут Дарева арк-канцлера. Сегодня он принял вертикальное положение, оделся и даже успел дойти до двери, и только потом открыл глаза. Чудакульли никогда не тратил время на пустые разборки. Разборки должны быть насыщенными, либо никакими. Да, арканцлер, мрачно произнес казначей. Арканцлер снял шляпу. Ну, что скажешь? Резко осведомился он. Хм, хм. о чем, арканцлер? Об этом, об этом вот. Близкий к панике казначей в отчаянии уставился на макушку Чудакульли. — А о чем? А? а — О плеши? — Нет у меня никакой плеши. Э, — Тогда... То есть еще вчера ее не было? — А, но <кхм> В определенные моменты что-то замыкало в голове казначея, и он уже не мог остановиться. Конечно, такое иногда случается. Вот мой дедушка, помню, спасался настоем из мёда и конского навоза, втирал каждый день, и... — Я не лысею! Нервный тик исказил лицо казначея. Слова принялись вылетать изо рта самостоятельно, безо всякого участия мозга. А еще у него была такая штука со стеклянным стержнем, и... И трешь ее шелковым платочком, она и... Это просто возмутительно. В моей семье никто никогда не лысел. Одна из теток, но она не в счет. И... и... и он собирал утреннюю росу и мыл в ней голову, и... и... и... Чудакули замолк. Он не был злым человеком. — Ты сейчас что пьешь? — осведомился он. «Су, — Су-су-су! — залепетал казначей. — Все так же глотаешь эти свои пилюли из сушеных лягушек? — Да-да-да-да-да-да! да В левом кармане! — Да-да-да-да-да! — Так, теперь глотай! Несколько секунд они тупо смотрели друг на друга. Потом казначей обмяк. — Мне уже гораздо лучше, арк-канцлер. Спасибо. — Что-то явно происходит, казначей. Печенкой чувствую. — Как скажешь, арк-канцлер. Кстати, ты что, в тайное общество какое вступил? — Я? Ну, конечно, нет, арк-канцлер. — Тогда сними с головы подштаники. Тебе не идет.